Глава 11. О статуе Аполлона Кумского, плач которой был признан за указание поражения греков, которым помочь Аполлон не мог. Ведь не по другой какой-либо причине плакал, как рассказывают в продолжении четырех дней, известный Аполлон Кумский во время войны против Ахеин и царя Аристоника. Встревоженные этим необыкновенным явлением Гаруспеки, полагали, что статую следовало бросить в море, но вмешались в дело старики и сообщили, что подобное же явление было замечено и во время войны Антиоха и Персея, и так как дело окончилось счастливо для римлян, то по определению сената, говорили они, этому же самому Аполлону были присланы дары. Тогда вновь призванные, якобы более сведущие, Гаруспеки ответили, что «плач Аполлона» – счастливое предзнаменование для римлян, потому что кумская колония – колония греческая, и «плач Аполлона» указывает на бедствие и поражение тем родным ему странам, откуда он принесен, то есть самой Греции. Вслед за тем была получена весть, что царь-арестоник был побежден и взят в плен, хотя Аполлон отнюдь не желал, чтобы он был побежден, скорбел о том, и выказывал это даже слезами, которые текли из его камня. Поэтому не кажутся нелепыми обычаи демонов, которые описываются в стихах поэтов, хотя и сказочных, но похожих на истину. У Вергилия, например, Диана скорбит о Камилле, и Геркулес оплакивает смерть Паланта. Поэтому, быть может, и Нума Помпилий, наслаждаясь миром, но не зная и не доискиваясь, кому этим миром обязан, когда размышлял на досуге о том, каким богам верить на сохранение римское благосостояние и царство. И, с одной стороны, не думал, чтобы бог высочайший, истинный и всемогущий помышлял об этих земных вещах, а с другой припоминал, что троянские боги, привезенные Энеем, не смогли надолго сохранить, ни царство Троянского, ни Лавинийского, основанного самим Энеем, пришел к заключению, что следует запастись другими, присоединив их к прежним. Перешли ли они в Рим вместе с Ромулом или могли перейти в него потом, когда была разрушена Альба? Или в качестве стражей, как способным бежать при первой опасности? Или в качестве помощников, как к слабосильным? глава 12, о множестве богов, которые римляне добавили себе, сверхустановленных Нумою, и которые, однако же, ничем им не пособило. Рим, однако же, не нашел возможным довольствоваться и этими святынями, которых немало установил ему Помпилий. Так он не имел еще важнейшего из храмов, храма Юпитера. Капитолий построил в нем царь Тарквиний а из Епидавра привлек к себе сердце Рима Эскулап, чтобы в качестве наиболее сведущего врача заниматься в знаменитейшем городе своим искусством с большей славой. Явилась из какого-то Пессинунта и Мать-богов, ибо неприлично же было, чтобы в то время, когда сын ее управлял уже капиталистским небом, сама она скрывалась бы в столь незначительном месте». Будучи же матерью всех богов, она не только пришла в Рим вслед за некоторыми из своих сыновей, но и шла впереди других, которые вскоре последовали за нею. Желал бы я только знать, она ли родила Кинокефала, который уже гораздо позже пришел из Египта, от нее ли родилась и богиня-лихорадка, это пусть решит правнук ее Эскулап. Но от кого бы они ни родились, Думаю, что чужеземные боги не осмелятся назвать ее низкой по происхождению, ее богиню и римскую гражданку. Поставленные под охрану стольких богов, богов которых и пересчитать нельзя, туземных и чужеземных, небесных, земных, подземных, морских, родниковых, речных, и, как говорит ворон, известных и неизвестных, богов разного рода, как животных, так и мужчин и женщин. Поставленный, говорю, под охрану стольких богов, Рим не должен был бы претерпеть и выстрадать столько великих и ужасных бедствий, из множества которых я напомню лишь некоторые. Высоко поднимавшимся дымом своих курений, как бы нарочито поданным знаком, он собрал для своей охраны чрезвычайное множество богов но, устанавливая им храмы, алтари, жертвоприношения и священство, он оскорблял высочайшего и истинного Бога, которому одному должны были принадлежать эти обряды религиозного почитания. И хотя при меньшем количестве богов он жил счастливее, однако решил, что насколько он увеличился сам, настолько же ему нужно увеличить и количество их, как матросов на корабле. Полагаю, что он не понадеялся, чтобы малое их число, при котором он в сравнительно худших условиях жил лучше, было достаточным для поддержания его величия. Но уже и при самих царях, за исключением Нумы Помпилия, о котором я говорил выше, до какой степени достигло зло враждебного разногласия, если довело до убийства брата Ромула? Глава 13. Каким же образом Ньюнона, принявшая впоследствии вместе с Юпитером под свое покровительство, римлян — Вселенной хозяев, тоги носящий народ? Ни даже Венера, родная потомство Инея, не были в состоянии помочь римлянам получить жен честным и мирным путем, и они оказались в таком затруднительном положении, что похитили их коварным образом — и вслед за тем вынуждены были сражаться с тестями. Так что несчастные женщины, не успевшие еще привязаться к мужьям, совершившим над ними насилие, получили от них в качестве брачного дара кровь родителей. Но римляне, где в этих столкновениях, победили своих соседей. А скольких и каких ран и смертей – с той или той и другой стороне подобные победы родных над родными и соседей над соседями. из за одного только тестя Цезаря и одного зятя Помпея, когда дочери Цезаря и жены Помпея уже не было в живых, с какой глубокой и справедливой скорбью восклицает Лукиан: Мы пишем о войнах, что были печальней гражданских, когда на полях эмофийских злодейство не знало границ. Да, римляне победили, чтобы с обогренными кровью и руками обрести жалкие объятия их дочерей, и последние не смели оплакивать убитых отцов, чтобы не оскорбить победителей супругов. Даже когда те сражались, они не знали, кому из них желать победы. Такими браками наградила римлян не Венера, а Беллона, или, может быть, Олекта, Известная адская фурия, в то время, когда Юнона уже покровительствовала им, имела большую возможность им вредить, чем тогда, когда Юнона возбуждала ее против Энея своими просьбами. Плен Андрамахи был счастливее, чем эти римские браки. После объятия ее, хотя и арабских, пир не убил никого из троянцев. Римляне же предавали в сражении их смерти отцов после того, как заключили уже в свои объятия на брачном ложе их дочерей. Та, подпав под власть победителя, могла оплакивать уже умерших родных и не бояться за живых. А эти, связанные узами сожительства со сражающимися, боялись смерти своих отцов, когда мужья выступали в поход, оплакивали ее, когда они возвращались, и не могли свободно выражать ни опасений своих, ни скорби. Им приходилось или по чувству родственной любви сокрушаться о гибели сограждан, родственников, братьев, отцов, или, подавив себе жалость, радоваться победам мужей. К этому присоединилось и то, что некоторые из них потеряли мужей от оружия отцов, а некоторые — одновременные отцов и мужей ибо немалым опасностям такого рода подвергались и римляне. Дело дошло до осады Рима, и римляне защищались, закрыв ворота. Когда последние с помощью обмана были открыты, и враги проникли за стены, между тестями и зитьями произошло преступное и крайне жестокое сражение на самой городской площади. И вот похитители эти начинали даже терпеть поражение – и во множестве, прячась по своим домам, покрывали еще большим позором свои вчерашние победы и без того постыдные и достойные сожаления. В это время Ромул, не надеясь уже на храбрость своих, попросил Юпитера, чтобы они остановились. После этого события Юпитер и получил имя Статора. Но великому бедствию этому не было бы конца, если бы похищенные женщины – не выскочили с распущенными волосами и, припав к ногам отцов, не смягчили их в высшей степени справедливый гнев, не победным оружием, а умоляющей любовью. После этого Ромул, не выносивший совместного участия в правлении родного брата, вынужден был принять в соправители царя Сабинян, Тита Тацы. Но мог ли долго терпеть его тот, кто не пожелал терпеть брата и близнеца? Поэтому, умертвив и этого, для большего божеского достоинства, он стал царствовать один. Что это за брачное право, что за побуждение к войнам, что за основание для родства, свойства, сообщества, обожания, что, наконец, за государственная жизнь под покровительством стольких богов, Видишь сам, сколько всего могло бы быть сказано по этому поводу, если бы наше внимание не устремлялось к тому, что остается впереди, и речь не спешила перейти к другому».